Вновь сконцентрировавшись, я ощущаю, как воздух проходит в горло, заменяет тот, что я только что выдохнул, и снова я выдыхаю его, прилагая все силы. Больше сил, чем тратил юношей, когда летом подрабатывал в дорожно-строительной компании. Я очень стараюсь, потому что борюсь за жизнь, и они должны услышать меня. Святой Боже, должны! «Хочешь послушать музыку?» — спрашивает женщина-врач. «У меня есть Марти Стюарт, Тони Беннетт». Марти Стюарт родился в 1958 году, американский певец, гитарист. Беннет Тони родился в 1926 году, настоящее имя Энтони Доминик Бенедетто, известный певец-тенор. Он вроде бы фыркает. «Я едва его слышу, не сразу понимаю смысл ее слов». Возможно, к счастью для себя. Ладно, она смеется. У меня есть и Роллинг Стоунс. — У тебя? — У меня. Я не такой синий чулок, какой выгляжу, Питер. Я не хотел. Он, похоже, залился краской. — Услышьте меня! — кричу я внутри головы, а мои замороженные глаза смотрят в снежно-белый свет. — Перестаньте трещать! Вы же не сороки! Услышьте меня! Я уже чувствую, как воздух тонкой струйкой течет по горлу, И меня вдруг осеняет. Эффект случившегося со мной слабеет, но мысли мои направлены на другое. Может, эффект и слабеет? Да очень скоро отпадет сама возможность выздоровления. Теперь все мои силы направлены, чтобы они услышали меня. И на этот раз они обязательно услышат, я знаю. он значит, — говорит она». Если только ты не захочешь, чтобы я сбегала за сиди Майкла Болтона в честь его первого перикардиального разреза. Пожалуйста, не надо, восклицает он, и они смеются. Звук вырывается из меня, и на этот раз он громче. Не такой громкий, как мне хотелось бы, но уже что-то. Они услышат, должны. И тут, когда я начинаю выдавливать из носа звук, комната наполняется грохотом, гитар а голос Мика Джаггера, как мяч для пинг-понга, отлетает от стен. Да, это всего лишь рок-н-ролл, но я его люблю! «Приглуши звук!» — кричит доктор Сиско очень громко. И среди всего этого шума мой носовой звук. Отчаянную попытку бубнить носом, конечно же, никто не слышит, как шепот в кузнечном цехе. Теперь ее лицо склоняется надо мной... И вновь я испытываю ужас, увидев, что глаза у нее закрыты прозрачным пластиковым щитком, а рот и нос маской. Она оборачивается. — Я раздену его для тебя, — говорит она Питеру, — и наклоняется еще ниже, со сверкающим скальпелем в руке, обтянутой перчаткой, наклоняется сквозь гитарный грохот Роллинг Stones. Я отчаянно бубню, но толку ноль, сам себя не слышу. Скальпель замирает надо мной, потом начинает резать. Я кричу в собственной голове, но боли нет. Только моя водолазка распадается на две части, которые соскальзывают по бокам. Точно так же должна распасться и моя грудная клетка, когда Питер, не ведая, что творит, сделает свой первый перикардиальный разрез на живом пациенте. Меня поднимают. Моя голова откидывается назад, и я вижу Питера, надевающего прозрачный пластмассовый щиток. Он стоит за стальным столиком, где разложены инструменты. Почетное место на столике занимают большущие ножницы. Лишь на мгновение попадают они в мое поле зрения. Лезвия блестят, как атлас. Потом меня вновь укладывают. Но водолазки на мне уже нет. Теперь я по пояс голый, а в комнате холодно. Смотрите на мою грудь, кричу я ей. Вы должны видеть, что она поднимается и опадает, хотя воздух в нее поступает по минимуму. Вы же специалист, черт бы вас побрал! Вместо этого она смотрит на Питера, повышает голос, чтобы перекричать музыку. Мне нравится, нравится, нравится, поют Stones, и думаю, что целую вечность буду слышать эти идиотские гнусавые вопли в стенах чистилища. «Твоя ставка — боксерские трусы или плавки?» «В ужасе и ярости я понимаю, о чем речь!» «Боксерский!» — отзывается он. «Само собой, достаточно взглянуть на этого парня!» «Говнюк!» — пытаюсь закричать я. «Ты, должно быть, думаешь, что все старше сорока носят боксерские трусы! Ты, должно быть, думаешь, что, перевалив за сорок...» Она расстегивает пуговичку на моих бермудах, потом молнию... В другой ситуации такие действия красивой женщины, строгой, но все равно красивой, доставили бы мне несказанное удовольствие. Сегодня, однако, ты проиграл пятибой, — говорит она, — плавки, с тебя доллар. Отдам с получки. Он подходит, его лицо появляется рядом с ее, они смотрят на меня сквозь пластиковые щитки, как два инопланетянина на похищенного обитателя Земли. Я пытаюсь заставить их увидеть мои глаза, увидеть, что я смотрю на них. Но эти дураки таращатся на мои трусы. — О, да они еще и красные! — восклицает Пит. — Круто! — Хорошо, хоть не розовые! — усмехается она. — Подними его, Питер. Он весит стонну. — Неудивительно, что у него случился инфаркт. Пусть это будет тебе уроком. — Я в отличной форме! — мысленно кричу я ей. «Возможно, здоровье у меня крепче, чем у тебя, сука!» Сильные руки отрывают от стола мои бедра, трещит позвоночник, от этого звука проваливается сердце. «Извини, приятель», — говорит Пит, — «и внезапно мне становится еще холоднее, потому что с меня стягивают шорты и красные трусы». «Поднимем одну ножку», — воркует женщина-врач, «поднимем вторую ножку». «Снимем ботиночки, теперь носочки...» Она внезапно поворачивает голову к Питеру, и я опять надеюсь на лучшее. «Эй, Пит!» «Что?» «Мужчины обычно надевают бермуды и мокасины, когда играют в гольф?» «За ее спиной...» «Там только источник шума, сам шум плотно окружает нас со всех сторон...» Роллинг Стоунс переходит к эмоциональному спасению. «Я буду твоим рыцарем», — поет Мик Джаггер. И я думаю, как бы ему танцевалось с тремя динамитными шашками, подвешенными к его тощей заднице. «Если хочешь знать мое мнение, этот парень просто нарывался на неприятности», — продолжает она. «Я думала, они надевают специальную обувь, уродливую, специфическую, предназначенную исключительно для гольфа с маленькими бугорками на подошвах». «Да, но носить ее не обязательно. Нет такого закона?» Руки в перчатках пита над моим лицом. Он отгибает растопыренные пальцы назад. Костяшки хрустят, тальк сыплется на меня, как пудра. «Пока еще нет. Не то, что в боулинге. Если ты будешь играть в боулинг не в специальной обуви, и тебя засекут, можно получить срок». «Неужели?» Да. «Хочешь провести внешнее освидетельствование?» «Нет!» — кричу я. «Нет, он же еще мальчишка! Что вы делаете?» Он смотрит на нее, словно и ему в голову пришла та же мысль. «Это же э, не совсем законно, правда, Кэти?» Я хочу сказать... Она оглядывается, слушая его, осматривает секционный зал, и я начинаю подозревать, что меня ждут дурные вести. При всей ее суровости... Это Сиско, она же, доктор Кэти Арлен, неровно дышит к темно-синим глазам Пити. «Святой Божий, меня, парализованного, привезли с поля для гольфа в телесериал «Клиническая больница». На этой неделе многочисленная аудитория предлагается серия под названием «Любовь в секционном зале номер 4». «Слушай», — она переходит на заговорщицкий шепот, — «тут никого нет». Только ты и я. Запись еще не включена. А когда мы ее включим, я буду рядом при каждом твоем шаге. В основном буду. Я просто хочу разобраться с этими картами и предметными стеклами. Если, конечно, у тебя нет должной уверенности. Да, крик так и рвется с моего застывшего лица. Почувствуй неуверенность, сильную неуверенность очень сильную неуверенность. Но ему двадцать четыре года. И что он может сказать этой красивой строгой женщине, которая стоит вплотную к нему, приглашает проявить себя? Речь, собственно, не о вскрытии. Нет, мамочка, я боюсь. А кроме того, у него чешутся руки. Я вижу желание в глазах за пластиковым щитком, и ему просто не терпится всадить в меня ножницы. Слушай, — Если, конечно, ты меня прикроешь, можешь не сомневаться, — заверяет она. — Надо ж когда-то начинать, Питер. А если я тебе действительно понадоблюсь, пленку мы перемотаем и запишем снова. На его лице изумление. — Ты можешь это сделать? Она улыбается. — В шекшенном жале номер четыре у нас много секретов, майн хер, мой господин. Охотно верю. Он улыбается в ответ и уходит из моего поля зрения. Когда его рука возвращается, пальцы охватывают микрофон, свисающий с потолка на черном шнуре. Микрофон формой напоминает стальную слезинку. От одного его вида, охвативший меня ужас, усиливается стократ. Конечно же, они не разрежут меня, не так ли? Пит еще не ветеран. Но какой-то опыт у него, безусловно, есть. Он обязательно увидит следы от укуса. Уж не знаю, кто там укусил меня, пока я искал в кустах мяч. И тогда они заподозрят, что что-то не так. Они должны заподозрить. Но пока я по-прежнему вижу ножницы с их бессердечным атласным блеском, ножницы, похожие на те, какими режут кур, И поневоле задаюсь вопросом, буду ли я еще жив, когда он вытащит сердце, сочащееся кровью, из моей груди и подержит секунду-другую над моими застывшими глазами, прежде чем бросить на чашку весов. Мне представляется, что я могу это увидеть. Действительно могу. Говорят же, что после остановки сердца мозг может нормально функционировать чуть ли не три минуты. «Готов, доктор!» — официальным тоном говорит Пит. Где-то перематывается магнитофонная лента. Пошла запись. Процедура вскрытия началась».